Глава четырнадцатая Задействовать голову нужно было сразу. Не случайно же существует пословица «Дурная голова ногам покоя не дает». В нашем случае то, что мы изначально не обдумали свои действия, заставило нас потерять много времени. Нет, то, что мы вернулись за доктором и остальными, это было правильно. А вот на обыск гостиницы мы время точно потратили зря». потому что если бы мы хоть немного пораскинули мозгами, то поняли бы, что в гостинице Валентина Демьяновича быть не может. А вот где он? Эту задачу нам и предстояло решить. Понятно, что если мы найдем Валентина Демьяновича, то найдем и медсестричек, и вполне возможно, что и шамана тоже. Отсюда вывод. В первую очередь нужно думать в сторону доктора. Что могло заставить человека в возрасте после длительной тяжелой дороги отправиться не на отдых, а уйти из гостиницы? только что то что было для него важнее отдыха а что это могло быть либо смертельная опасность либо что то ему очень интересное опасности в тот момент еще не было во всяком случае мы об этом еще ничего не знали и даже не подозревали а вот интересное интересное было если вспомнить как именно ректор академии уговорил валентина демьяновича пойти лечить студентов то сразу же все становится на свои места я имею в виду я высокоуровневого демонического зверя, сумевшего стать человеком. То, о чем мечтал медведь и чего не хотел для себя шаман, это же очень редкие существа и загадочные. И я сейчас не про золотое ядро. Точнее, не только про него. Наверняка исследовательский дух старика не устоял перед тем, чтобы узнать побольше о самих существах, а не только об их ядрах. В том, что Валентин Демьянович сразу же догадался о сущности наших внезапных попутчиков, я лично не сомневался ни минуты. И наверняка он захотел исследовать Янь линь но впрямую подойти к ней он не мог. Возможно, потому что не хотел раскрывать нам природу Янь линь а может и не уверен был, кто его знает. Но могу предположить, что он следил за Ян-Линь и Дэшеном. Узнав каким-то образом, что Дэшен отправился на встречу с человеком, который занимается такими людьми, он отправился следом. потому что у него появился шанс изучить не только одну янь -линь, но и других высокоуровневых демонических зверей, ставших людьми. То есть наверняка это была самая обыкновенная жадность ученого. В моем мире из-за такой жадности к познанию было изобретено много вредных вещей. Взять ту же ядерную бомбу. Ученым было интересно понять, как устроен атом, а военные быстро сообразили, что цепная реакция расщепления ядер может стать мощнейшим оружием. И даже изобретение впоследствии ядерных электростанций не смогло нивелировать вред от ядерных взрывов. Хорошо, хоть лидеры стран договорились потом не использовать в войнах ядерное оружие. И дай бог, чтобы они и дальше выполняли этот договор. А клонирование? Это же представить страшно. С какими проблемами столкнулось бы человечество, если бы опять же не ввели запрет на клонирование людей? И все равно нет гарантии, что этого никогда не произойдет. Гораздо легче было бы, если бы ученые смогли остановиться и не делать таких открытий. Но жадность к познанию равна по силе инстинкту самосохранения, а иногда и выше, чем он. Психологи говорят, что у младенца есть два мощных инстинкта — исследовательский инстинкт, и инстинкт самосохранения. Поэтому дети и лезут везде, где надо и где не надо. У них это просто заложено природой. Любопытство в детях посильно любого зуда. Так вот, Ученые сохраняют этот детский зуд любопытства. И у Валентина Демьяновича с возрастом зуд любопытства не просто не утих, а наоборот усилился. Единственное ему теперь интересно не все подряд, а редкости. Такие, как, например, высокоуровневые демонические звери, ставшие людьми. А высокая степень культивации и огромный жизненный опыт ослабили инстинкт самосохранения. Так что нет ничего удивительного в том, что он отправился вслед за дешеном. и если он не вернулся вслед за ним значит пошел дальше избежал встречи с марионетками и отправился искать того с кем у Дэшена была назначена встреча и нам предстояло выяснить кто этот человек по хорошему нужно было отправиться к карете и расспросить дашена но это сколько времени уйдет а вдруг валентин демьянович и его помощницы попали в беду что будем делать спросил я у старха петровича адвокат потер переносицу и ответил я скажу сейчас странное — ответил он. — Но, думаю, мы должны найти марионеток, точнее, кукловода. Мы с Мосянем переглянулись. Мосянь, сразу же сложив ладони, выставил руки перед собой и поклонился. — Молодой господин, этот слуга сделает все, что вы скажете. Я подхватил Мосяня под локти и поднял его. — Не надо церемоний, — сказал я ему. И добавил, обращаясь к адвокату. — Думаю, вы правы, но как мы их найдем? Вспомните, хозяин гостиницы отрицал само существование марионеток. На что адвокат усмехнулся. — Я думаю, мы просто неправильно задавали неправильные вопросы. Сказал он, доставая из своего пространственного артефакта мешочек с деньгами. — Подождите меня немного. Арестах Петрович вернулся в гостиницу. Пока его не было, я спросил у Мосяня, Что ты про это все думаешь? Мосянь задумчиво посмотрел на дверь гостиницы, за которой скрылся адвокат, и, помолчав, сказал. — Я думаю, что встреча с Янь Лини Дэшеном была не случайной. «Объяснись», — попросил я. «Слишком уж удачно все сложилось», — ответил Мусень. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, потому как никакой удачи в этой встрече я не видел. «Высокоуровневые демонические звери, ставшие людьми, встречаются крайне редко», — сказал Мусень. «И всячески скрывают свою природу. А тут Янь Линь с дешеном наоборот, привлекает к себе внимание и как результат попадают в нашу команду без всякого труда». А потом, когда нападают марионетки, окончательно становятся членами команды. Теперь их никто не прогонит, и они поедут с нами до конца. Я пожал плечами. Так совпало, бывает. Если бы мы просто путешествовали, то я поверил бы в совпадение, — ответил Мосень. Но если учесть цель нашей экспедиции, то я предпочту считать, что это не совпадение. — Но зачем им это? — спросил я, не понимая, куда клонит Мосянь. Мне кажется, ты ищешь проблему там, где ее нет. — Возможно, — согласился со мной Мосянь. — И я буду очень рад, если все это просто придумал. И на самом деле все действительно просто так совпало. Но пока я уверен, что... Договорить Мосянь не успел. Открылась входная дверь и вышел Аристарх Петрович. — Ну как? — спросил я у него, тут же забыв про разговор с Мосянем. — Ну а что? Я всякие теории заговора и в своем мире не выносил. и в этом не собираюсь на них зацикливаться. Вот если появятся доказательства того, что Ян Линь и Дешен встретились нам на пути не случайно, тогда и буду думать, что с ними делать. А пока не буду заморачиваться на эту тему, потому как есть проблемы поважнее». На мой вопрос адвокат ответил только когда подошел к нам. «Все отлично. Выяснил, откуда марионетки пришли и куда потом ушли. Достаточно было отсыпать хозяину гостиницы немного средства для хорошей памяти». И адвокат тряхнул значительно уменьшившимся в объеме мешочком. «Ну и куда нам нужно?» — спросил я. Аристарх Петрович подошел к своему коню. «Поехали! Тут недалеко!» — ответил он, садясь верхом. Мы с Мусянем последовали его примеру и тоже вскочили в седло, Тронули по воде и поскакали по практически обезлюдевшим улицам. Солнце уже скрылось за горизонтом, но не успела темнота поселиться на улицах, как повсюду зажгли множество бумажных фонариков. склеенные из желтой бумаги шары со свечами внутри придали городу какой-то фантастический или даже мистический вид. Горящие фонари и редкие прохожие, спешащие по домам, создавали ощущение, словно открылась дверь в потусторонний мир. И на смену людям сейчас придут многочисленные духи. Я даже приглядывался, чтобы увидеть, кто скрывается в тени. Но желтые фонари притягивали взгляд и отвлекали внимание от тени, словно бы отводили нам глаза». Я давно уже начал гонять сып по каналам и через печь дан. И как только мы отъехали от гостиницы, развернул духовное кольцо, создав защитную оболочку, совпадающую с границами моего тела. Сразу же, как увидел, что на коленях у Масяня лежит его меч. Единственное, я не стал доставать свой меч, потому что выхватить его из ремня артефакта — минутное дело. А вот управлять лошадью, держа в руке оружие, этого я не умею. Поэтому решил довериться своей чуйке. Моя чуйка молчала. а мы свернули с центральной улочки на боковую, потом на следующую еще более узкую. Вскоре мы поехали по проходу между двумя высокими заборами. Прекрасное место для засады, — подумал я, поневоле прислушиваясь к звукам. А мое богатое воображение рисовало, что за обоими заборами скопились марионетки и теперь ждут удобного момента, чтобы напасть. Мы продолжали двигаться вперед. Лошади уже не скакали, а медленно шли, и никто из нас троих даже не пытался понукать. Фонарей в этом проходе не было, и единственным источником света была полная желтая луна, висящая над забором. Но ее света было катастрофически мало, да и тот, который был, не освещал, а искажал окружающий пейзаж. Тут, в узком коридоре между высокими заборами, ощущение, что вокруг нас, вылезшие из потустороннего мира духи, было особенно сильным. В какой-то момент Аристарх Петрович не выдержал и достал из своего пространственного артефакта магический кристалл и напитал его свои яйцы, и сразу же вокруг него засветился свет. Но от этого стало только хуже, потому что теперь стало видно только то, что находилось в непосредственной близости, а все, что дальше освещенного круга, скрылось в непроглядной тьме. Глядя на яркий свет магического кристалла, Я подумал, что неяркие фонари в такой ситуации намного уместнее. Они не отсекают окружающий мир, а просто немного раздвигают тьму. Оглядевшись еще раз, я тоже достал магический кристалл и начал напитывать его черной ци. Не знаю, понадобятся ли мне бомбы, но пусть лучше они у меня будут. Мы проехали еще немного, и вдруг Аристарх Петрович остановился. Оглянувшись на нас с Мосянем, он сказал. «Приехали». Я не понимал, как это он определил. «Потому что по-прежнему с двух сторон нас зажимали высокие заборы, и никаких ворот не было». Аристарх Петрович убрал магический кристалл. «Первый момент я ослеп, в том смысле, что после яркого света в темноте ничего не было видно. Но как только глаза привыкли к темноте, я чуть не закричал. Впереди нас ровными рядами стояли марионетки».